Часть вторая. Свет. Надежда вольной птицей души касается первым и песнью вечную поёт без слов. Эмили Дикинсон. Глава 11. Он проснулся на рассвете, как будто вынурнув из неприятного сна, в котором смотрел с высоты на лежащее далеко внизу, на камнях у подножия скалы, изроддованное и окровавленное тело Линси. Ему не нужен психоаналитик, чтобы найти ключ к загадкам подсознания. Ему не нужен личный тренер который сказал бы ему, почему у него болит и ломит каждая клеточка тела, каждая мышца и косточка. И бы без всяких объяснений ясно, что вчера он перетренировался. Поскольку рядом не было никого, Элен немного поворчал и отправился в душ в надежде, что горячая вода немного ослабит боль в отружном теле. Выйдя из душа, он сварил себе кофе и с чашкой в руке сел просматривать электронную почту. Похоже, сейчас самое время послать весточку родным. Жаль, что ему никак не обойти молчанием события последних дней. Но будет лучше, если они услышат об этом от него, а не от кого-то ещё. Слухи вообще имеют обыкновение очень быстро распространяться. Неприятные слухи разлетаются ещё быстрее. Прежде всего, он счёл своим долгом заверить их, что с домом всё в порядке. Ну а если про смерть бостонского сыщика, он упомянул лишь вскользь, то ничего страшного, ведь он в глаза не видел этого человека. Пусть думают, что это несчастный случай. В конце концов, так вполне могло быть. Нет, сам он так, конечно, не думал. Но зачем попусту беспокоить родственников? Затем он рассказал им о своей книге, написал о погоде, отпустил несколько шуток о недавно прочитанном опусе Чарльза Хавершема, посвященном Калипсо и приданному Эсмеральде. Дважды перечитав написанное, Элли вставил неприятные новости в середину и, закончив письмо на легкой позитивной ноте, отправил его. Затем, вспомнив о сестре и их договоренности, написал Трише отдельное послание. — Послушай, я ничего не приукрашиваю. Ну, почти. С домом всё в порядке. За ним присматривает местная полиция. В данный момент, судя по всему, какой-то придурок пытается отыскать в нём мифическое сокровище. Я не знаю, что случилось с тем парнем из Бостона. Может быть, он нечаянно упал или нарочно спрыгнул со скалы, или его столкнул вниз мстительный призрак капитана Брума. У меня всё в порядке, даже лучше. Всё прекрасно. И когда ко мне придут копы, а я знаю, что они придут, я сам со всем отлично справлюсь. Я к этому готов. А теперь перестань сидеть и смотреть на экран компьютера. Я ведь знаю, что это именно так. Лучше поищи кого-нибудь другого, о ком стоит позаботиться. Так сойдёт, решил Эли. Она немного позлится, немного позабавится и в конце концов поверит в то, что он говорит правду. За второй чашкой кофе с рагаликом он открыл файл с текстом романа, над которым работал, и с головой погрузился в сюжет. Между тем, над морем медленно вставало солнце. Эли потянулся за бутылкой Mountain Dew. и двумя последними печеньями, когда дверной звонок, которым никто не пользовался, издал первые ноты из любимой мелодии бабушки — «Оды к радости». Элли, не торопясь, закрыл файл, убрал недопитую бутылку газировки в холодильник, лишь затем, под аккомпанемент все той же мелодии звонка, прозвучавшей во второй раз, спустился вниз. Он ожидал увидеть на пороге полицейского. Он ожидал увидеть на пороге даже двух полицейских, но никак не бостонского детектива Арта Вулфа. от из двух, что помоложе. Короткая армейская стрижка, квадратное лицо, голубые глаза и поджарое тренированное тело, за всегда тёя спортивного зала, показал ему свой полицейский жетон. Элли Лэндон. Да, это я. Моя фамилия Корбет. Я из полиции округа Эссекс. Детективу Вулфа из Бостона, надеюсь, вам представлять не надо. Да, мы встречались. Мы хотели бы войти и поговорить с вами. Хорошо, входите. Действуя вопреки рекомендациям адвоката, Эли шагнул назад, пропуская в дом незваных гостей. Он уже принял решение. Чёрт побери. Он ведь и сам адвокат и отлично понимал, что стоит за словами ничего не говори, позвони мне, отсылай все вопросы ко мне. Однако сам он жить по таким принципам не мог. Не мог, да и никогда не будет. Поэтому он провёл полицейских в гостиную. В ожидании такого поворота событий Эли уже успел разжечь в камине огонь. Сейчас тут горел ровно, выделяя приятное тепло. отчего обставленная произведениями искусства и антиквариатом комната казалась ещё более уютной. Высокий потолок способствовал тому, что свет свободно лился в большие окна, из которых открывался вид на сад, где на ветру покачивались зелёные стебли нарциссов с единственным дерзким жёлтым цветком. На миг Эли ощутил себя сродни этому цветку, отважным, без страха, смотрящим в будущее и готовым явить миру свой истинный цвет. «Ну и домино», — прокомментировал Корбетт. Впечатляет снаружи, и не меньше впечатляет внутри. Дом это место, где можно повесить шляпу, если он у вас есть, разумеется. Прошу садиться. Элли как будто включил аппарат внутреннего сканирования. Ладони не липкие, пульс нормальный, горло не пересохло. Хорошие признаки. И всё же в виде перед собой бульдожью физиономию Вулфа и пристальный взгляд его корих глаз, Элли не мог избавиться от беспокойства. Мы не станем напрасно тратить ваше драгоценное время, мистер Лэндон, произнёс Скорбт. И придирчиво, осмотрев комнату, её хозяин сел. Вы наверняка слышали о недавнем несчастном случае. Я слышал, что вчера возле маяка было найдено тело. Верно? Полагаю, что вы были знакомы с покойным. Это Кирби Дункан. Нет, не был. Не имел части лично встретиться с ним, но вы наверняка о нём слышали. Знаю только, что это был частный сыщик из Бостона, который наводил здесь обо мне справки. Горбит вытащил из кармана блокнот. Элли прекрасно знал. Блокнот элемент психологического давления и редко служит своей главной цели. Это правда, что вы заявили полиции, что, по вашему мнению, именно Кирби Дункан незаконно проник в ваш дом в четверг вечером. Это была моя первая мысль, когда я узнала о взломе. Да, я назвал его имя полицейскому, с которым разговаривал, мистеру Винсенту Хансону, которого вы чёрт побери отлично знаете, добавил он про себя. Однако женщина, на которую напал проникший в дом злоумышленник, раньше встречалась и разговаривала с Дунканом. Так вот, по ее словам, это был не Дункан. Человек, напавший на нее в темноте, был высшей ростом и более худощавого телосложения. Кроме того, Хансен в тот вечер беседовал с Дунканом и последний показал ему товарные чеки, которые подтверждали, что в момент взлома он находился в Бостоне. «Должно быть, вас здорово разозлило то, что он проник к вам в дом и все перевернул вверх дном. Вежливого обмена вопросами и ответами не будет», — подумал Илья и перевел взгляд на Вулфа. «Согласен, это меня не слишком обрадовало. Более того, мне было любопытно узнать, кто нанял этого человека для слежки за мной. Самый простой ответ на такой вопрос. Кому-то понадобилось собрать о вас информацию, узнать о ваших поступках и намерениях. А самый простой ответ на это — работать и заниматься домом, пока не восстановится моя бабушка. Поскольку Дункан вряд ли мог сообщить своему клиенту или клиентам больше, чем то, что я сейчас сказал вам, то мне остается предположить лишь одно — они напрасно потратили свои деньги. но это их личное дело, меня оно не касается. Дело об убийстве вашей жены, мистер Лендон, все еще остается открытым. Вы по-прежнему в списке подозреваемых. Да, я в курсе. Как знаю то, что вы бы не прочь увязать меня с расследованием нового убийства. Разве кто-то говорил о каком-то втором убийстве? Вот же самодовольный ублюдок, подумал Элли, но постарался ответить спокойно, не выдавая истинных чувств. Вы полицейский, ваше дело расследования убийств. Если бы вы считали смерть мистера Дункана несчастным случаем, Вы вряд ли пришли бы ко мне. Из чего следует, что Дункан был убит или есть подозрение в насильственной смерти. Я раньше работал адвокатом и знаю, что к чему». «Да, верно, вы знаете все ходы и выходы». Корбетт поднял руку. «Мистер Лэндон, вы можете подтвердить ваше точное местонахождение между полуночью и пятью часами утра в пятницу рано утром?» «В пятницу утром?» Я уехал в Бостон в четверг. Я был у моих родителей, когда мне позвонили и сообщили о взломе. После этого я сразу же выехал домой, в Блавхаус. Если не ошибаюсь, я вернулся в половине двенадцатого, во всяком случае, ещё до полуночи. Точное время назвать не могу. Я поехал к Эйбри, Эйбри Волш это женщина, на которую напали здесь, в моём доме. А что она делала в нём в ваше отсутствие? Осведомился Вулф. Насколько вы близки с ней? Приношу извинения, мистер Лэндон, поспешил загладить грубость коллеги Корбет. Вы можете сказать нам, что мисс Волш делала в вашем доме? Она вот уже пару лет делает в доме уборку по распоряжению моей бабушки. В тот день она находилась здесь с той же целью. Вернувшись к себе, она подумала, что оставила окна открытыми и решила проверить, потому что начиналась гроза. Я полагаю, вы уже разговаривали с ней, но всё равно повторю это специально для вас. Зная, что я в Бостоне, она вернулась в мой дом проверить окна и оставить приготовленную для меня еду. В темноте оказалось, что в доме отключён свет, кто-то напал на неё сзади, схватив за горло. Ей удалось вырваться и доехать до дома друзей, её соседей Майка и Марин у Малли. Майк позвонил мне и в полицию. После его звонка я сразу же выехала из Бостона прямо сюда, в Виски-Бич. И прибыли между половиной 12-го вечера и полуночью, верно. Эйбра была в шоке. Пытаясь вырваться, она ударила нападавшего и разбила ему нос. На её одежде остались следы его крови. Полицейские, которые допрашивали её, приобщили одежду к делу как улику. Я, прежде чем приехать сюда, провёл некоторое время в доме у супругов Умалли. Эйбра приехала вместе со мной. Мы поговорили с Хансоном. «Вашим другом», — уточнил Вулф. «Я знал Винни в те времена, когда мы с ним были подростками. Но с тех пор я не виделся с ним много лет», — ответила Элли, стараясь говорить как можно спокойнее. Полиция установила, что свет в доме был отключен намеренно, как, впрочем, и сигнализация. В тот поздний вечер я не обнаружил в доме никаких пропаж. Я рассказал Хансону о Кирби Дункане, и, как я уже сказал, мисс Уолш заявила, что нападавший был другого целосложения, нежели Дункан. В конце нашего разговора Хансон пообещал, Что допросит Дункна, который, насколько мне не изменяет память, остановился в гостинице Surfside. Но ещё раз повторяю, я не помню точного времени, когда уехал мистер Хансон, что-то между половиной двенадцатого и полуночью. Эх, подумал я, зря я не запомнил время. Когда он уехал, я вместе с мисс Олш спустился в подвал. Генератор, который там стоит, не слишком надёжен, но я решил, что смогу запустить его. Когда мы пришли туда, я начал искать нужные инструменты. и обнаружил в старой части подвала глубокую яму. Рядом валялись инструменты, кирки, лопаты и тому подобное. Полиция их потом забрала в качестве улик. Тот, кто пробрался в дом, явно делал это и раньше, о чём свидетельствует вырытая яма. «Зачем кому-то рыть яму в подвале вашего дома?» — спросил Корбот. «Если вы хотя бы несколько раз бывали в Виски-бич, то должны были слышать местные легенды о пиратских сокровищах. На одного разумного человека, уверенности в том, что это полная чушь, Найдутся пятеро, для которых эти байки что-то вроде местного Евангелия. Не готов клятвенно утверждать, что точно знаю цель взлома и назначения ямы. Но смею предположить, что кому-то взбрела в голову мысль отыскать в моем подвале клад. Вы и сами могли этим заняться. На этот раз Элли не удостоил Вулфа даже коротким взглядом. Я вряд ли стал бы вламываться в собственный дом, в котором живу. Зачем мне показывать эту самую яму Эйбри или полицейским, если я сам взялся копать землю? Во всяком случае, мы какое-то время провели в подвале. Мне удалось завести генератор. Когда мы вернулись в дом, я разжёг камин. В комнатах было холодно, а Эйбра всё ещё была в шоке от нападения. Мы немного посидели, выпили вина. Она заснула на диване. Я знаю, что примерно в 2 часа ночи она поднялась наверх. Сам я встал в половине восьмого утра или, может, ближе к восьми. Эйбра уже ушла, оставив для меня в духовке омлет. Она любит кормить людей. Это её хобби. Не могу сказать, во сколько именно она ушла. Значит, Аля Био вас нет. Верно? согласился Эли, обращаясь к Вулфу. По вашим стандартам, мои показания никто подтвердить не может. Неужели из этого следует, что это я убил его? Вас никто не обвиняет, мистер Лендон, ответил ему Корбет. Но вы спрашиваете меня о том, где я находился в определённое время, а вместе с вами здесь присутствует человек, ведущий расследование убийства моей жены. Вам не нужно обвинять меня, чтобы я понял, что нахожусь под подозрением. Меня интересует мотив, который является причиной подозрений на мой счёт. «Дункан был опытным сыщиком. Он следил за вами, и вы это знали. Кроме того, его записи о наблюдении за вами таинственным образом исчезли». «Вы знаете его», — произнес Элли и кивнул Вулфу. «Готов спорить, что Дункан раньше был полицейским. Вы были с ним знакомы. Это вы его наняли? Сейчас мы задаем вопросы, мистер Лэндон». Элли стремительно повернулся и посмотрел на Корбета. «Почему же вы не спрашиваете меня, что вынудило меня убить человека, которого не знал? Нам ничто не мешает нарыть против вас улики». Неожиданно взорвался Вулф. Мы могли бы заставить вас понервничать. То есть он нарыл улики, свидетельствующие против меня в виски Бич по преступлению, которого я не совершал в Бостоне? Где же они, черт побери? Опытный сыщик ведет записи, на всякий случай делает их копии. Где же эти ваши хваленые улики? Умный адвокат вроде вас, знающий все ходы и выходы, наверняка бы их уничтожил. Вы взяли его ключи, отправились в Бостон, зашли в его офис и избавились от документов. Вещественных доказательств и компьютерных файлов. Сделали бы то же самое и в его квартире. Неужели кто-то незаконно проник в его бостонский офис и квартиру и устроил там обыск? Порировал или? Интересно. У вас было время, возможность и мотив для этого. По-вашему, получается, что если я убил Линси, то мог убить и другого человека, продолжила Элли, прежде чем Вульф успел что-то сказать. Хорошо. Давайте ещё раз пройдёмся по этому делу. Дункан или согласился встретиться со мной возле Мэйка? в непогоду и дождь, или мне каким-то образом удалось заманить его туда. И это после того, как он нашел против меня улики, свидетельствующие о том, что на моей совести уже есть убийство. Это также предполагает, что я тайком вышел из дома, пока я ибра спала. Согласен, в этом нет ничего необычного. Затем я убил Дункана, отправился в его гостиницу, все там перевернул вверх дном, обыскал вещи, забрал их и его автомобиль. Далее я предположительно покатил на его машине в Бостон, Зашёл в его офис и в его дом, забрал документы и уничтожил все улики. Затем помчался обратно. Было бы глупо возвращаться обратно на его машине, но как бы иначе я вернулся? После этого я где-то бросил автомобиль, пешком вернулся в Бискибеч и снова вошёл в дом, и ей бы ничего не заметила. Поняв, что такими доводами Вульфа не пройдёшь, Элли повернулся к Горбату. Ради всего святого, да вы прикиньте по времени, соотнесите его с расстоянием. Это просто фантастика, если бы я уложился в такой короткий срок до того, Какая Эбро успела приготовить этот чёртов омлет и уйти. Вы могли действовать не один. Почувствовав, как в нём закипает злость, Элри резко повернулся к Вулфу. Собираетесь впутать в это дело Эбро, женщину, с которой я знаком всего несколько недель? Неожиданно решает помочь мне в убийстве, боже праведный. Вы говорите несколько недель? Дункан занимался здесь своей работой. Именно здесь он выяснил много такого, от чего стал опасен. Вы давно спите с этой вашей кухаркой, Лендон? «Ваша жена узнала, что вы трахались на стороне и устроила вам скандал. Это дало вам ещё один повод убить её». Ярость, которую Элли пытался удержать под спудом, выплеснулась наружу. «Если хотите прийти за мной снова, милости прошу, вот только её не впутывайте». «О чём вы? За кого вы меня принимаете?» «Детектив Вулф. Успокойтесь», — попытался осадить его Корбет. «Вы думаете, что если один раз вам удалось ускользнуть от правосудия, то и в следующий раз вам снова всё сойдёт с рук?» плюхкнул Вулф, не обращая внимания на коллегу, и хлопнув себя по бёдрам, подался вперёд. Ага, сокращает дистанцию между собой и подозреваемым. Сделал вы в отеле. Обычный приём во время допросов. Да, верно, я знал Дункэна, продолжал Вулф. Он был моим другом, и теперь дело моей жизни упечь тебя за решётку за то, что ты убил его. На этот раз тебе не открутиться. Угроза и запугивание произнёс элем с подчёркнутым хладнокровием. Думаю, это пойдёт на пользу карьере моего адвоката. Со мной такое уже бывало, и я позволил моей жизни пойти к чертям собачьим, но второй раз у вас не получится. Даже не надейтесь. Я ответил на ваши вопросы. Теперь вам придётся иметь дело с моими адвокатами. Элли поднялся со стула. И я хочу, чтобы вы ушли вон из моего дома. Дома вашей бабушки. Элли кивнул. Спасибо за уточнение. Я хочу, чтобы вы покинули дом моей бабушки. Мистер Лендон, приношу извинения за то, что могло показаться вам угрозами и запугиванием. Попытался снять возникшую напряжённость Корбетт, вставая на ноги. «Неужели мне это лишь показалось? Дело в том, что, учитывая цель пребывания покойного мистера Дункана в Виски-Бич, вы представляете интерес для органов правосудия. Ещё я хотела бы спросить вас, у вас есть пистолет? Пистолет? Нет, у меня нет пистолета. А в доме он есть? Откуда мне это знать? Это же дом моей бабушки. Мы получим ордер на обыск», — пригрозил Вулф. Случайте, вам он понадобится, чтобы войти в этот дом ещё раз, потому что мне надоело, когда вы тут вертитесь, потрясая своим полицейским жетоном. С этими словами Элли подошёл к двери и распахнул её. Разговор окончен. Хорошенько обдумайте то, что я вам сказал, буркнул Вулф и шагнул за порог. Спасибо, что уделили нам время, поблагодарил Корбет. Не за что, ибо отпущенная вам норма исчерпана, ответил Элли и захлопнул дверь. И только после этого сжал кулаки. Корбет подождал, пока нес Вулфум усядутся в машину. Чёрт, побери, что ты творишь? Это сделал он, и теперь ему не ускользнуть от нас. Чёрт возьми, воскликнул разъярённый Корбет и нажал на газ. Даже будь у него мотив, о котором нам точно ничего не известно, мы ничего не сможем доказать. Возможность прищучить его ниже нуля. По-твоему, это он в глухой ночи убил Дюнкана на маяке, столкнул с обрывы и после этого избавился от улик? То, что он нам рассказал, вполне вписывается в эту гипотезу. только в том случае, если эта женщина была его сообщницей. Она могла ночью заманить Дюнкина, после чего поехала за Ленданом в Бостон и привезла обратно, чтобы обеспечить ему алиби. Чушь, полнейшая чушь. Я лично её не знаю, но за ней нет ничего противозаконного. Она чиста, так же как и её соседи. Я знаю Винни Хансона. Он хороший коп. Он готов поручиться и за Лендана, и за эту женщину. Эй, бро. Всё было именно так, как они сказали. И раскладка по времени, и взлом, и яма в подвале. У Лендона есть деньги, причём немалые. Деньгами можно купить любое поручительство. Будь осторожен, Вулф, не горячись. Ты здесь потому, что тебя пригласили. Мы можем отозвать своё приглашение, и именно это я, похоже, и посоветую начальству. Ты моть твою, одержим своей идеей и всё испортил. Я пытался призвать Лендона к сотрудничеству, а ты всё испаганил. Он прикончил свою жену, как пить дать. Он прикончил Дункна. Сотрудничество с его стороны это чушь собачья. В твоём распоряжении был целый год, чтобы доказать его вину. доказать, что это он кокнул свою жёнушку, но ты этого не сделал. А с Донканом дело посложнее. Не будь ты таким упёртым, ты бы задумался, кто нанял Донкэна и где и почему они мать их так были с полуночи до 5:00 утра пятницы. Ты бы задал себе вопрос, кто залез в дом, пока Лендон был в Бостоне, и откуда злоумышленникам знать, что он там, а не у себя дома. Да фигня всё это. Корбет в ответ лишь покачал головой. Ты одержимый, точно одержимый, пробормотал он себе под нос. В числе прочих старинных вещей в доме хранились три переплетённых в кожу дневника, военные медали, превосходный бронзовый секстант, мраморная ступка и пестик, пара атласных туфелек и прочие реликвии семейства Лендонов. Этот список включал антикварное оружие: несколько дробовиков, прекрасно сохранившийся Винчестер образца 1860 года, восхитительный Деринджер с отделанной перламутром рукояткой, старинные дуэльные пистолеты. Кремниевые ружья жутковатого вида Кольт 45-го калибра. Яли успокоился лишь после того, как осмотрел весь изготовленный на заказ оружейный шкаф, в котором хранился семейный арсенал. Вроде бы всё на месте. Во всяком случае, Дункана точно убили не из-за твар оружия. Насколько он помнил, из этих раритетов никто не стрелял, и, скорее всего, в годы предшествующие его появлению на свет тоже. Слишком уж ценные это вещи, чтобы полить из них по воробьям и уткам. Помнится, когда дед давал ему, восьмилетнему, подержать оружие, он сопровождал это интересными историями. «Оружейная коллекция дорого стоит», — думал он, расхаживая по комнате. За одни только дуэльные пистолеты какой-нибудь коллекционер с радостью выложит несколько тысяч долларов. К тому же они невелики в размерах и компактны. Их несложно перевозить. Стеклянный шкаф вряд ли стал бы серьезной преградой для вора. Во всяком случае, для того, кто копал яму в подвале. Если бы он украл оружие, то в накладе не остался бы. Может, он просто не знал о нём? Не знала об истории этой коллекции, качестве, месте хранения, кроме оружия, а пистолетов было целых 6 единиц, а в доме имелось немало других ценных антикварных вещиц, а вынести которые можно было без особого труда. Да и бабушка наверняка заметила бы пропажу. Однако между несчастным случаем и его приездом в Блавхаус имелся вполне приличный временной зазор. Если злоумышленник им воспользовался, то, скорее всего, он в первую очередь уделил внимание подвалу. Наибольшее внимание, мысленно повторила Эля. Значит, дело не просто в деньгах. Иначе почему вор не украл то, что было легко унести в руках? Дело явно в сокровищах. Какой же во всём этом смысл? Ломал голову Эля. В любую тёмную ночь вор легко мог похитить антиквариаты и столового серебра на несколько миллионов долларов. Господи, а коллекция почтовых марок двоюрного дедушки, выставленная в стеклянных витринах в библиотеке, она же бесценна. «Зачем же тогда сидеть, бог знает, сколько ночей в сыром подвале, копая землю в поисках мифических сокровищ? Значит, это нечто более важное, чем деньги», — сделал ВВТ Элли, проходя по комнатам, в попытке запомнить все ценные вещи, которые в них находились. «Неужели для этого типа главное адреналин? Жажда приключений? Неужели ему нужно лишь сокровище? Или это одержимость? Неужели он одержим, как вулф?» Новая мысль заставила Элли вновь спуститься в подвал, и внимательно разглядеть то, что там сделал неизвестный кладоискатель. По вину из подсознательного импульса, или даже забрался в яму. Там в некоторых местах оказалась ему по пояс. Похоже, кладоискатель начал копать посередине, постепенно расширяя её в четырёх направлениях: на север, юг, запад и восток. Как стрелки компаса? Да откуда чёрт побери ему знать? Эли вылез из ямы и с нескольких ракурсов сфотографировал её мобильным телефоном. полицейские тоже снимали её, но теперь у него будут свои собственные снимки. По какой-то непонятной причине это придало ему энергии. Ему страшно не хватало ощущения результата своего труда, любого труда, какого угодно. Он вернулся в дом и поднялся наверх, взяв бронзовую подзорную трубу на подставке из красного дерева, которую кто-то много лет назад подарил её бабушке, и вышел на террасу. Чтобы действовать, нужно быть информированным. Пусть сейчас не лучшее время для пеших прогулок или поездки к маяку. Но это ещё не значит, что он не способен ничего увидеть. Элен настроил подзорную трубу и вскоре получил вполне чёткое изображение. Теперь ему было хорошо видно жёлтая лента полицейского ограждения. Полицейские оградили довольно большую территорию, включая и сам маяк. За ограждением он заметил людей, по всей видимости, зевак, и несколько машин, скорее всего, полицейских. Слегка опустив подзорную трубу, Элен увидел изучающих место преступления криминалистов, мокнущих под дождём. Дункан упал с большой высоты. Сделал он вывод и прикинул расстояние от края утёса до камней внизу. Одно оно могло стать причиной смерти. Стреляли в него на всякий случай. Так сказать, для гарантии. Но почему? Что он такое знал, видел или сделал? И при чём здесь смерть Линси? Если рассуждать логически, выходит, что связь должна быть. Так что Вулф прав. Если это не какой-то вселенский абсурд, не подчиняющийся законам логики, вроде поиска вклада, То между этими двумя убийствами должна существовать какая-то связь. Допустим, убийца Доннана как-то связан с этим неведомым кладоискателем. Но как именно? Что он мог узнать, увидеть или сделать? Загадка. В своё время Эли обожал ломать голову над загадками, так может, пора проверить, не утратил ли он способности логикой доходить до сути странных событий. Эли оставил подзорную трубу на террасе и вернулся в кабинет, где взял блокнот и ручку. Прежде чем приступить к работе, он заглянул на кухню. где сделал себе сэндвич и прихватив пиво отправился в библиотеку. Здесь он разжёг камин и сел за огромный письменный стол, когда-то принадлежавший его прапрадеду. Он решил начать со смерти Линси, но понял, что поиск выводов нужно вести не от неё, а с предшествующих событий. Но Во во-первых, проанализировать первый год их брака. Пусть это будет предварительный этап. Взлёты и падения в их отношениях, боковые движения, но фокус главным образом надо навести на обустройство нового дома. Если быть честным, то следует признать, что их отношения начали портиться уже в самые первые месяцы жизни в этом доме. Аленси вполне справедливо решила, что не стоит торопиться заводить детей. Он не возражал, поскольку уделял работе много времени и сил. Ей хотелось, чтобы он стал полноправным партнёром фирмы, ему же казалось, что он уже на верном пути. Аленси любила шумные компании. Ей нравилось принимать гостей самой ходить в гости. У неё была своя карьера и свой круг общения. И всё же они часто спорили о том, что работа съедает всё его время, о том, что возник конфликт между их жизненными приоритетами. Наверное, так продолжалось бы и дальше, будь он честен. 60-часовая рабочая неделя — вещь довольно распространённая, этим никого не удивишь, и как адвокат по уголовным делам он работал даже ночами. Линсе нравилось всё, что могут дать деньги, но её стало злить то, как они доставались. Элли с уважением относился к её карьерным успехам. Их постоянные стычки вскоре начали его раздражать. стоит добавить её нетерпимость. Это будет самое справедливое слово к его бабушке, к его привязанности к Блавхаусу и Вискибич, и не приходится удивляться, что постепенно трещина в их отношениях стала глубже и шире. Теперь он понимал, эта эмоциональная трещина между ними появилась уже в первый год их брака, грозя со временем превратиться в пропасть. Увы, ни он, ни Линси не имели желания найти способы для наведения мостов. Разве он не стал презирать Лензию за своё же собственное решение сначала ограничить приезды в Блавхаус, а затем и вовсе перестать приезжать туда? Он хотел спасти их брак, но скорее из принципиальных соображений, нежели из любви к собственной жене. "Да, печально всё это", подумал он. И всё же он ей не изменял, как говорится, один ноль в его пользу. Или часто пытался понять, когда же именно возникла её неверность и к какому же выводу он пришёл? Не прошло и двух полных лет их брака, как Ленси стала в одиночку отправляться по выходным на поиски удовольствий, вскоре после того, как их интимные отношения разладились окончательно. Эли записал приблизительную дату, имя жены, имена её близких подруг, родственников, коллег по работе. Затем провёл стрелку от имени Идан Зюскинд, Идан подруга и коллега и жена Джастина Зюскинда, любовника Ленси, который состоял с ней в связи до самой её смерти. Элли обвел кружком имя Джастин Зюскент и продолжил изучение записей. В ночь смерти Линдси Иден составила своему изменнику-мужу алиби. У Джастина вряд ли имелся мотив для убийства. Все говорило о том, что он собирался отвезти Линдси в отель в штате Мэн, излюбленное место их тайных встреч. Его жена, безусловно, не имела причин лгать и выгораживать его. Более того, была оскорблена в лучших чувствах, когда эта интрижка стала всеобщим достоянием. Следователи, которые вел дело Элли, Не исключал вероятности того, что Ленси в приступе ревности или в результате ссоры мог убить её бывший или новый любовник. Увы, это семя сомнений так и не проросло и не дало плодов. И всё же, напомнил себе еле, в ту ночь она впустила кого-то в дом. Никаких следов взлома, никаких признаков борьбы обнаружено не было. Её телефонные звонки и электронные письма, как домашние, так и рабочие, были только знакомым и от знакомых. После этого Вулф вновь переключил внимание на Эли. Его же собственный следователь мог что-то пропустить или кого-то. Элис правно записал все имена, какие только вспомнил, все без исключения, вплоть до имени её парикмахерши. За 2 часа трудов он исписал несколько листов бумаги и сделал перекрёстные ссылки. Зафиксировал требующие ответов вопросы и отметил два случая нападений, включив в эту категорию падение бабушки, но также добавил второе убийство. После чего пришёл к выводу, что неплохо бы прогуляться. Кстати, а ведь он отлично себя чувствует. Несмотря на боль в мышцах, а может и выпреки ей, он чувствовал себя чертовски хорошо, выходя из библиотеки и лидал себе слово, что не позволит, чтобы его второй раз переехала катком обстоятельств. В некотором смысле убийца Кирби Дюнкана оказал ему неоценимую услугу.